Глава 1020 Фрея глянула за спину Хаджару. Она кинула взглядом пещеру, потянулась миниатюрной ручкой. Остатки цепей на старинных столбах зазвенели и, развеявшись прахом, скрутились вокруг ее запястья браслетом, который даже младенцу в виде кольца был бы мал. Она дотронулась до него с нежностью, с которой мать проводит по щеке новорожденного. «Его звали Ададжир», — произнесла Фрея. «Он был великим воином, но еще лучшим музыкантом. Его песни пронзали собой границу четырех миров, и все мы наслаждались творчеством Ададжира. Может, именно это его изгубило?» «То, что он писал песни?» — фрейя кивнула. Будь Ададжир простым воином, его душа, сердце и разум были бы так же прямы и просты, как оружие, но он был музыкантом, и потому его душа металась от погребального костра до весеннего луга. Хаджар не очень понимал, что именно фрей хотела сказать этим явно вышедшим из употребления выражением. «Я отговаривала его, но ты знала моего предка». Фрей еще раз кивнула. «В те времена я часто посещала его, составляла компанию, из симпатии, разумеется, но еще в большей степени из сочувствия. Некогда род Джар был многочислен, созданный четырьмя мирами стражи горы Черепов. Людей было так много, что они построили целый город у подножия тюрьмы Черного Генерала» но все мы, включая того, кто помог их создать, были наивны и глупы. Мы недооценили мощь даже той части души первого из Дарханов, которую смогли заточить на горе. Великан рассказал мне об этом. Но он не рассказал, Хаджар, каково это, стоять на посту в мертвом городе у подножия мертвой горы, последний из своего рода. Одинокий, как заблудившийся ночью луч солнца. Он находил утешение лишь в своих тренировках и музыке. И в том, чтобы каждый лунный месяц вызывать на поединок кого-нибудь из жителей границы седьмого неба, чтобы проверить свои умения. Хаджар представил себе подобную жизнь. Она чем-то напоминала его заточение в мире Земли. «Итак, Хаджар...» продолжала Фрея. Она впервые казалась ему человечной, а не представленной богами ищейкой и тюремщицей. И так продолжалось целыми эпохами бесконечное одиночество с осознанием того, что когда-нибудь и он, не выдержав тлетворного воздействия горы черепов, исчезнет, а вместе с ним и его род. Их воля сотрется» и вселенной не будет дела до гордых, преисполненных чести джар, которые служили стражами четырем мирам. Ты так и не ответила на вопрос, мудрейшая Фрея. Это ты смягчила его наказание, и это поэтому у тебя был долг перед Хельмером. Фрея улыбнулась. Прекрасная фея, которая, будь она ростом с человека, затмила бы своей красотой всех, когда-либо живших женщин, и улыбка ее была настолько печальна, что Хаджару показалось, будто сами камни испытывали к ней сочувствие. Когда князь демонов узнал о том, что хочет сделать ада то отправил одного из своих эмиссаров к посланнику Седьмого Неба. Через них они имели разговор с Яшмовым императором, Они оба решили, что не смеют вмешиваться в свободу воли последнего из Джар. Они разрешили ему использовать сделку с демонами, а наказание, заточение под землей, назначил сам Яшмовый Император. И он не побоялся оставить гору черепов без надзора. Фрей только горько засмеялась. «Яшмовый Император не боится никого и ничего, Хаджар» первый и могущественнейший из богов, мудрец, создавший седьмое небо и разделивший миры, прародитель всех богов и всего сущего, тот, кому ведомы тайны книги тысячи, ни князь демонов, ни первый из десяти бессмертных, ни королевы дворов Фейри, ни великие духи не способны тронуть и полы его мантии, перед кем ему испытывать страх? «Перед черным генералом, вероятно?» Брови Фреи сошлись, образуя глубокую складку на переносице. «За такие слова тебя немедленно линчуют в любом цивилизованном обществе. Будем радоваться, что, видимо, регион Белого Дракона оплотом такового не является», — парировал Хаджар. Фея на какое-то время замолчала. Она тихо разглядывала браслет бросая на него весьма характерные взгляды. Нет, они не были любовниками, не в физическом смысле, разумеется, а в душевном. Скорее, близкими друзьями, очень близкими. Хаджар не мог представить, что сумел бы встать смирно в тот момент, когда Морган обрекал Энена на участь, которую пережил Ададжир. «Дархан стал могущественен Хаджар», — произнесла, наконец, Фрея. В этом нет никаких сомнений. Но вот сейчас здесь стоишь ты и стою я. Я служу седьмому небу, которым все так же правит яшмовый император. А ты носишь в своей душе осколок черного генерала. Так я спрошу тебя еще раз, кого бояться богу всех богов? Хаджар не смог придумать достойного ответа. «Так я и думала», — вздохнула Фрея а затем резко подняла взгляд на Хаджара. Да, потомак Джар, наследник их имени. Я была тем, кто смягчил наказание Адатжира, кто смертью заменил его в вечное узничество, ибо яшмовый император в своей мудрости положил, что Адатжир, предав свой путь, должен испытать те же муки, что и его узник. Фрея была гордым существом, Существом невероятного могущества, и потому слеза, которая так и не скатилась из ее правого глаза, выглядела настолько душераздирающе. «Тогда ты знала, знала, что однажды я приду сюда», — протянул Хаджар. Фрея молчала, но не потому, что не хотела что-то сказать, а потому, что не могла. «Кто-то сказал тебе...» Мысли неслись в голове Хаджара. Одна догадка сменяла другую, и теории, которые они порождали, были настолько жуткими и волесокрушительными, что даже думать о них не хотелось. «Кто тебе сказал, Фрея? Кто сказал, что спустя столько эпох сюда приду я? Как это вообще возможно предположить?» «Времени с тех пор прошло просто немыслимое, даже по меркам бессмертных количества», — Фрея молчала. Но при этом она еще не исчезла, а значит, хотела ответить и ждала, когда Хаджар задаст правильный вопрос. Он несколько раз прошелся по их разговору, пока не зацепился за маленькую оговорку. «Кто помог четырем мирам создать род Джар?» — догадался он. «Как его звали?» Фрея, вновь проведя пальцами по браслету, прошептала. «Третье предзнаменование за столь короткий срок. Веришь ты в предсказания или нет, Хаджар, это не важно. Важно, что вскоре все решится, а ответ на вопрос, который тебя беспокоит, ты найдешь в стране бессмертных. Помни мой дар тебе, Хаджар, ибо ни один из них ты еще не использовал». С этими словами Фрея исчезла, а Хаджар, оставшись стоять в древней пещере в одиночестве, лишь прошептал. «Но «Ну я уже нашел под радугой!» — Хаджар прервал сам себя. «Что для фрей такое существо, как первый император драконов? Может, занятная игрушка, но не более того. Вряд ли бы она стала размениваться на такой пустяк, как гробница дракона». Простое совпадение. А может и нет, и Фрея соединила в своих трех подсказках столько информации, сколько только могла. «Страна бессмертных», — прошептал Хаджар. «Ко всем демонам! Почему всё должно упираться именно в неё? Бросив последний взгляд на усыпальницу последнего из рода Джар, Хаджар развернулся и пошел к жолобу. Картина, в центре которой стоял Сухашим, постепенно прояснялась. Вот только если раньше Хаджару казалось, что его дёргала исключительно одна нить интриг, моргановская, то теперь ему начинало казаться, что была и другая, куда более тонкая и эфемерная но такая могучая, что перед ней нить Моргана выглядела как пряжа искусной швеи на фоне корабельного швартового каната. Проклятые интриги!